Лонг. Дафнис и Хлоя. Читает Михаил Бубер. Введение. На Лесбосе охотясь, в роще, нимфам посвященной, Зрелище чудесное я увидел, Прекраснее всего, что когда-либо видал, Картину живописную, повесть о любви. Лесбос. Большой остров в Эгейском море у берегов Малой Азии. Нимфы, богини, олицетворяющие силы природы и обитающие в горах, ряды, в лесах, дряды, в реках наяды и так далее. Прекрасно была тороща, деревьями богато, цветами и текучую водой. Один родник, все деревья и цветы питал. Но еще больше Взор радовала картина. Являлась она искусство дивным творением, любви изображением. Так что множество людей, даже чужестранцев, приходили сюда, привлеченные слухом о ней. Нимфом они молились, картины любовались. А на ней можно было вот что увидеть. Женщины одни детей рождают, другие их пеленами украшают. Дети покинутые, овцы и козы кормилицы, пастухи воспитатели, юноши и дева влюбленные, пиратов нападения, врагов вторжения. Много и другого увидел я, и все проникнуто было любовью, и мной восхищенным овладело стремление, с картиной соревнуясь, повесть написать. И найдя того, кто картину ту мне истолковать сумел, я, много потрудившись, четыре книги написал в дар Эроту, Нимфам и Пану, а всем людям на радость, болящему они на исцеление «Печальному на утешение тому, кто любил, напомнят о любви, а кто не любил, того любить научат». Эрот, бог любви, сын Афродиты, изображался в виде крылатого мальчика с луком и стрелами, которыми он ранит сердца. Пан, сын Гермеса и Пенелопы, бог лесов и пастбищ, покровитель пастухов, Его обычно изображали в виде бородатого мужчины с козлиными ногами и рожками. Ведь никто любви не избежал и не избегнет, пока есть красота и глаза, чтобы ее видеть. А мне пусть Бог даст разум, сохраняя любовь чужую описать.